«Как видите, — ответил старик, — мне известно даже больше. Я могу сказать вам, ваши усилия окажутся напрасными». «Как напрасными? — упавшим голосом переспросил граф. — Доктор Гирье не привезет вам вашей дочери из Финляндии. Значит, вам известны все подробности моих поисков?» — с живым удивлением и даже недоумением воскликнул граф. «Мне известны все подробности», — повторил часовщик, — «и отсюда вы можете заключить, что мне может быть известно и остальное, то есть, что доктор, как я вам говорю, не привезет вашей дочери из Финляндии». «Но от чего же это? Почему?» — нетерпеливо спросил Рене. «От того, что вы пожелали опередить события и сделали ряд промахов, на поправление которых необходимо время». «Ряд промахов? Я сделал ряд промахов, но каких же? В чем?» Прежде всего, вы приехали в Петербург, не спросив на то разрешение братства и даже не сообщив ему об этом. Но мне это казалось весьма естественным, возразил Рене. Я понял так, что известие о моей дочери, пришедшее ко мне через доктора Герье, исходило от братьев, потому что Герье произнес «ищите и найдете». Совершенно верно, подтвердил старик. Доктор Герье, хотя еще не посвященный, но готовящийся быть посвященным, сам того не подозревая, был отправлен в метаву нашими друзьями, Между прочим, и для того, чтобы дать вам знать о вашей дочери. Но вот видите, как же мне было оставаться на месте и не уехать в Петербург, с упреком воскликнул граф. Но уехав, вы оставили в метаве короля, оберегать которого вам было поручено братьями. И оставили его без ведома братьев, не оставив никого, кто бы мог заменить вас. Но я думал, что важность случая начал было граф». «Важнее всего для членов нашего братства, – перебил старик, – повиновение и исполнение своего долга. Нарушение же его влечет, само собой, последствия, которые служат немедленным возмездием. Так вышло и в данном случае. Тем, что вы самовольно уехали из Метавы и оставили короля безнадежного человека, который мог бы исполнять обязанности, возложенные на вас в нашем братством, вы отдалили возможность передать вам вашу дочь». «Значит, по-вашему, я совершил проступок и должен быть, как школьник, тяжело наказан за него?» С некоторым раздражением произнес граф. «Никто не говорит ни о проступке, ни о наказании. Поймите же, наконец, причинную связь явлений, их последовательность и зависимость друг от друга. Все в жизни вытекает одно из другого. И настоящее есть математический вывод из прошлого, содеянного вами. А будущее – ничто что иное, как результат настоящего и прошлого». Обыкновенные люди видят в этом возмездие или наказание, как вы говорите, но на самом деле это простая логическая последовательность, которую вы должны понимать. Вот видите, вследствие того, что вы уехали из Метавы, произошли обстоятельства, которые могут поколебать не только ваше теперешнее положение, но и положение самого короля. Неужели это так серьезно? Да, это серьезно. Ваша дочь до сих пор находилась в руках изуитов и под их охраной». Они весьма справедливо видеть в ней орудие, которым в случае надобности они могут воспользоваться для того, чтобы или привлечь вас, как одного из приближенных к Людовику XVIII лиц, в число своих друзей и сторонников, или же отомстить вам в случае, если вы окажетесь в числе их врагов. Ваша дочь была привезена ими в Россию, и здешний представитель иезуитов Патер Грубер должен был повести на вас атаку, имея в виду главную цель, которой занят теперь его орден». — То есть примирение русского императора с консулом Бонапартом? — спросил граф. — Да. И для этого нужна ссора императора с королем Людовиком. — Но я никогда не допущу этого, хотя должен признаться, что отцы изуиты владеют сильным орудием против меня, и если они заставят меня выбирать между дочерью и верностью королю, — горячо вымолвил граф. — То что вы ответите им? — Я ничего не отвечу, потому что ни пожертвовать дочерью, ни предать короля я не в состоянии. Мне останется одно перестать жить. И вместе с тем, вы, поступая необдуманно с горячностью своеволия, чуть было уже не предали короля и не пожертвовали своей дочерью. Каким образом, удивленно, как бы не понимая собеседника, спросил Рене. «Вам сказал доктор Гирье, от кого он узнал точные указания, где находится ваша дочь». «Да, он узнал это случайно от почтенного священника, имевшего дело к хозяйке квартиры, где живет доктор, и знавшего, куда уехала эта хозяйка. А нам уже было известно, что эта женщина уехала с моей дочерью. Этот почтенный священник был сам патер Грубер». «Сам патер Грубер? Да». «И он подсказал доктору Гирье, куда ехать и даже где взять экипаж». «Экипаж взят у хозяина той гостиницы, где я живу». Верного католика и клеврета и иезуитов, который шпионит за вами и передает им все, что вы делаете. Но почему же Груберу нужно было умышленно подсказывать доктору Гирье, где моя дочь? Потому что в Финляндии ваша дочь находилась уже под охраной наших братьев и была увезена от иезуитов. Чтобы завладеть ею, снова они придумали план, который должен был быть приведен в исполнение при вашем же собственном, мой милый граф, содействии. Вы послали доктора Гирье в Финляндию.